Глава двадцать вторая. Регина. Я вытаращилась на Станисласа, ожидая пояснений. Что-то страшновато становится рядом с этим раздевательным маньяком. «Раздевайся, — говорю, — и наряд и Через полчаса торжественный обед для невест. Наряд нужно сменить». «Я ведь тебе объяснял правила». Притемнейший ехидно прищурился. «Элли решила, что я на тельце твое белое полюбоваться хочу, Региночка!» Я с облегчением выдохнула и почти честно ответила. «Станислас, по правде говоря, ты меня пугаешь. Я ведь верила, что ты единственный человек... Тьфу, демон! Кто на моей стороне в этом мире? А ты вдруг начал странности выдавать? Я и так себя чувствую марионеткой в чужих враждебных руках». И не знаю, с какой стороны очередного подвоха ожидать». И глазки опустила на нервно стиснутые пальцы. «Надеюсь, лицом мне удалось сделать достаточно жалобным, чтобы при темнейшей проникся моим бедственным положением». Похоже, проникся, потому что голос смягчил и даже без намека на ехидство ответил. «Регина, мне ты можешь доверять, я на твоей стороне». повери всегда слушайся моих указаний и советов». Облегченно вздохнув, я подняла глаза и уставилась в лицо притемнейшего. И уставилась в лицо притемнейшего доверчивым взглядом олененка Бэмби. «Так ты расскажешь, зачем мне в платье заглядывал и что за беда у нас приключилась? Предупрежден, значит вооружен, так у меня дома говорят. Вместе мы справимся со всеми бедами». «Региночка, сюда идет, твоя служанка, я уже слышу ее, так что сейчас переодевайся, а поговорим потом». И, оценив появившееся на моем лице злобное выражение, радостно заржал. «Ну вот, вернулась нормальная Регина. Ящерка моя, испуганная мордочкой и дрожащим голоском меня вокруг пальца не обведешь. К тому же ты никудышная актриса, переигрываешь». «На обед надень красное платье, через двадцать минут зайду за тобой». Взмахнул рукой и испарился. «Как же он меня бесит!» Запыхавшаяся служанка впорхнула в комнату, присела в реверансе и кинулась извиняться. «О, благородная леди, простите, что вам ждать пришлось. Мне не сказали, что вы уже прибыли. Меня зовут Ласси, я буду вам прислуживать, если не прогоните». Я рассматривала девчонку. Пухленькая фигурка, рыжеватые волосы и нос в конопушках. глаза голубые, с веселыми искорками, на щеках ямочки. Думаю, мы сработаемся. «Ласси, мой багаж уже весь прибыл?» «Да, госпожа, еще ночью». Я все разложила и развесила в гардеробной. «Вам сейчас к обеду приодеться надо, какое платье принести?» Мы быстро определились с платьем, Ласси распустила мои волосы, расчесала. И в пять минут соорудила прическу. Судя по всему, девушка помогала себе магией. По крайней мере, ни шпилек, ни заколок на моей голове не наблюдалось. Но каждый локон прочно держался на положенном месте. Я даже специально подергала одну прядку «Держится крепко». «Интересно, что там Станислас про мою магию намекал?» «Вдруг правда и у меня магические способности прорезались в новом мире». «Во всех фэнтези попаданки получали уникальную магию. Чем я хуже?» «Регина!» — закатил глаза Станислас. «Надо было красное платье надевать». С трудом подавив желание показать язык, мило улыбнулась и церемонно положила руку на его бархатный рукав. «Пошли на обед, есть хочется». По дороге притемнейший продолжал давать советы. «Как вести себя на отборе?» Но, честно говоря, я его почти не слушала, продолжая размышлять о своих делах. Помнится, в книгах про попаданок героини первым делом шли в библиотеку и искали информацию, как им вернуться домой. Не буду изобретать велосипед. Использую уже отработанную схему и после обеда отправлюсь на поиски библиотеки. Дальше, когда познакомлюсь с подругами по отборному счастью, Надо попробовать хоть с кем-нибудь подружиться. И разговорить на интересующую меня тему. Как я поняла, участницы отбора местные. Значит, так или иначе владеют нужной мне информацией. В книгах я такого рецепта не читала, но почему бы не попробовать что-то новенькое. Но и самое главное, что нужно сделать. «Регина, ты меня вообще слушаешь?» Перебил мои мысли недовольный голос притемнейшего. я тут распинаюсь перед тобой о делах твоих родею, а ты в облаках витаешь тебе что совсем не интересно что сейчас будет вообще то так и есть абсолютно не интересноно но станислав суя ничего не сказала, повторив вместо этого свой вчерашний вопрос так куда девалась мать сына короля вилиса не знаю зачем я это спросила может чтобы отвлечь демона от нравоучений Но рот мой сам открылся, и вопрос из него вылетел. Станислас картинно закатил глаза и уточнил. «Не отвяжешься, да?» И, получив мой отрицательный ответ, сообщил. «Малена встретила своего истинного и улетела с ним. Время от времени она прилетает повидаться с сыном, но живет в другом месте со своей парой. По инерции я сделала еще несколько шагов и встала». В голове сделалось пусто и тревожно. «В каком смысле улетела и...» «Встретила пару?» «Она же человек!» «И король вилис человек!» Я недоуменно таращилась на демона. Тот тоже встал и принялся с подозрением меня разглядывать. «Региночка, а ты спала с артефактом, что я тебе дал?» «Ну, да», — ответила я не очень уверенно. Вечером я повязку на глаза надела и в кровать легла. Тут все по-честному. Только вот заснула уже под утро, проведя почти всю ночь в тяжких думах и переживаниях. И спала от силы пару часов. Конечно, у меня имеется ощущение, что полученные знания об этом мире какие-то отрывочные. Но так я же не знала, что продолжительность сна с артефактом имеет значение для усвоения информации». Я-то думала, что это работает как на земле. Вставил флешку в компьютер, нажал кнопочку, и через несколько секунд килобайты данных перенесены в нужное место. Так что не надо меня испепелять взглядом. Вообще-то мне никто не давал инструкцию. Сколько часов нужно провести в сонном состоянии для успешного образовательного процесса? Сколько смогла, столько и проспала. «Ящерка моя, скажи». «Как называется государство и город, где мы сейчас находимся?» Вкратчего поинтересовался притемнейший Бураве меня глазами. «Ха, посложнее бы, что спросил. Это-то я отлично помню. Мы находимся в государстве людей из Тания. Правит ими король вилис Седий Третий. А город называется Санисера и является столицей королевства». Гордая собой доложила притемнейшему. Он скривился и зарычал. «Ты вообще хоть спала сегодня ночью, совушка моя?» «Ну да». Опять ответила не очень уверенно, потому что от его рычания засомневалась. «Спала я или только дремала?» станислав схлопнул себя по лбу и страдальчески заявил. «Это залет!» Потом схватил меня за руку и утащил в какую-то нишу позади статуи крылатой девушки. Помахал руками, и воздух вокруг опять стал дрожать мутноватой пленкой. «Рейджина, ты попала! Королевство называется Котвейк, а столица — город Веранса. И это государство драконов. Король вилис дракон, его сын Ронар — дракон». «А мать Ронара — это младшая сестра Ария, и она тоже дракон!» Станислас почти орал, возвышаясь надо мной и сверкая глазами, как настоящий дьявол. Ну, да, неловко вышло. Понятно, что Штирлиц в моем лице был близок к провалу. Но никто ведь не умер. Посплю еще ночку с повязочкой на глазах и буду самой образованной девушкой в округе». «Зачем так нервничать?» Синхронно с моими мыслями за спиной вкратчиво прозвучало. «Зачем так нервничать, братишка?»